Кикаха повис на карнизе и начал спускаться вниз. Под заливал глаза. Немилосердно палило взошедшее над горой солнце. Но Кикаха потел в основном не от жары, а от мысли о возможности возвращения людей рыжего орка. Когда они одолели треть пути, внизу появилась первая полицейская машина. На черно-белом корпусе виднелись большие звезды. Двое полицейских приступили к осмотру места происшествия. Судя по форме, насколько Кикаха помнил ее по жизни на Среднем Западе, они представляли собой полицию штата. Через несколько минут подъехал патрульный автомобиль, а за ним машина скорой помощи. Рядом остановились два проезжавших мимо грузовика. Не прошло и получаса, как на месте крушения скопилось более десятка машин. Кикаха отыскал тропу, которая вела под углом к правой части склона. Какое-то время он и Анана оставались невидимыми для людей, собравшихся у дороги. Они договорились не останавливаться, даже если их заметят. Полиция могла броситься следом, но вряд ли погоня по скалам и крутому склону увенчалась бы успехом. Когда появился еще один летательный аппарат, Икаха немного порастерял свою уверенность. Странная машина с горизонтальным пропеллером облетала территорию, разыскивая, очевидно, тела погибших пассажиров или тех, кто мог оказаться свидетелем катастрофы. Кикаха и Анана спрятались за большим камнем и дождались момента, когда воздушный аппарат приземлится около дороги, после чего вновь продолжили спуск по склону и без происшествий вышли на шоссе. Устроив небольшой привал, они выпили немного воды и позавтракали продуктами, которые захватили с собой из другого мира. Кикаха сказал, что им предстоит спуститься в долину, но он не предполагал, что люди Орка постараются отыскать их и будут курсировать по дороге на нескольких машинах. «Тогда почему бы нам не спрятаться до наступления ночи?» – спросила Анана. «Потому что днем я могу определить, какая машина принадлежит Орку, а какая нет». «Было бы здорово добраться до Лос-Анджелеса на попутке, но если я узнаю людей Орка и они попытаются что-нибудь сделать, мы будем наготове и воспользуемся излучателями. Ночью же все наши преимущества исчезнут, и ты уже не разберешь, кто и зачем остановился рядом с тобой. Конечно, можно избегать дорог и идти через леса и рощи, но такое путешествие будет слишком долгим, а я не хочу, чтобы Вольф и Хрисида ушли от нас далеко». «А как же мы узнаем, что они не пошли другим путем?» – спросила Анана. «Или что их не поймал рыжий орк?» «Этого мы пока не узнаем», – ответил Кикаха. «Но я готов поспорить, что дорога ведет в Лос-Анджелес. Она идет под углом на запад. А значит, Вольф и Звонарь выбрали именно это направление. Впрочем, я могу ошибаться, но мне не хотелось бы стоять здесь вечно и гадать о том, что могло произойти. Вперед, Анана!» Они отправились в путь. Воздух казался сладким, как мед, и чистым, как слеза. Вокруг пели птицы. По ветке полузасохшей сосны пробежала белка и, замерев на месте, уставилась на них блестящими глазами-бусинками. По дороге все чаще попадались засохшие и умиравшие сосны. Очевидно, их поразила какая-то болезнь. По склону горы тянулись скелеты электрических и ретрансляционных вышек с натянутыми алюминиевыми проводами. Единственный признак человеческой деятельности в этих диких местах. Кикаха объяснил Анане их назначение. Теперь ему приходилось объяснять многие вещи, но он не роптал. Это давало Анане возможность выучить английский язык, а он вспоминал забытые слова. Сзади к ним приближалась машина. Услышав звук мотора, Кикаха и Анана отступили назад на обочину, готовые при необходимости активировать излучатели или спрыгнуть вниз на пологий склон. В машине сидели мужчина, женщина и двое детей. Кикаха поднял руку и жестом попросил подвести, но автомобиль даже не притормозил. Через минуту мимо них промчался большой грузовик с прицепным фургоном. Водитель сбросил скорость и вроде бы хотел остановиться, но потом, видимо, передумал. «О, эти машины!» – воскликнула Анана. «Они такие примитивные! А сколько шума! Сколько вони!» «Да, но мы уже додумались до атомной энергии», – похвастался Кикаха. «По крайней мере, у нас есть атомное оружие, и думаю, что к настоящему времени они создали машину на ядерном топливе, ведь с моего отъезда прошло целое поколение». Мимо проехал многоместный автомобиль кремового цвета. Скользнув взглядом по мужчине, женщине и двум подросткам, Кикаха удивленно уставился на юношу. Волосы у парня были гораздо длиннее, чем у него, и казалось менее ухоженными. Желтые локоны девчонки плавно не спадали на худенькие плечи, а лицо покрывал толстый слой косметики. «Как у проститутки», – подумал он. Но разве шлюхи в его время красили веки в зеленый цвет? Родители лет по 50 выглядели вполне обычно. Прическа мамаши заметно отличалась от стиля 1946 года. Несмотря на возраст, она тоже пользовалась косметикой, хотя и не так щедро, как ее дочь. Тикахи не удалось определить марку ни одной из увиденных машин. Некоторые из них имели эмблему GM, но она оказалась единственным знакомым знаком. Примечание, GM General Motors. Впрочем, этого следовало ожидать. Его немного насторожила следующая машина, тот самый жучок, который он видел с карниза пещеры. Во всяком случае, машина выглядела точь в точь как та первая. VW, что бы это могло означать? Примечание. Volkswagen. Он предвидел множество перемен, часть которых не будет поддаваться объяснению, но Кикаха не мог понять, зачем кому-то понадобилось создавать такую безобразную и узкую машину, как эта VW. Ведь он помнил маленький и юркий Виллис в своей юности. Кикаха пожал плечами. Выяснение подобных вопросов потребовало бы слишком много времени и сил, и он не мог себе этого позволить. Он должен сконцентрироваться на единственной важной и насущной проблеме — выжить, то есть убраться подальше от наемников орка, если только они действительно работают на него. Кикаха и Анана немного расслабились. В их движениях появилась раскованность и легкость. Анана начала проявлять интерес к красоте окружающей природы. Внезапно она улыбнулась и, сжав руками его ладонь, сказала «Я тебя люблю». Он поцеловал ее в щеку и ответил «Я тоже тебя люблю». Она все больше походила на земную женщину. От напыщенной и надменной властительницы почти не осталось следа. Услышав шум, Кикаха оглянулся и в четверти мили увидел черно-белый патрульный автомобиль, который выехал из-за поворота. В машине сидели двое полицейских в позолоченных шлемах. Ничем не выдавая своей тревоги, Кикаха шепнул. Когда машина остановится, веди себя спокойно. Это полиция. Я все беру на себя. Но если увидишь, что я поднял два пальца, беги и прыгай на склон горы. Хотя нет. Я передумал. Слушай, а давай поедем с ними? Они довезут нас до города или до его окраины. Там мы оглушим их небольшими разрядами излучателей и завладеем машиной. Как тебе мой план? Однако машина промчалась мимо, даже не притормозив. Кикаха облегченно вздохнул. «Наверное, мы выглядим не так подозрительно, как я ожидал». Они пошли дальше и, пройдя полмили, услышали позади себя слабый рев. Звук нарастал, и на лице Кикахи расползлась умиротворенная улыбка. «Мотоциклы!» – сказал он. «Много мотоциклов!» Рев стал оглушительным. Они обернулись и увидели около двадцати больших мотоциклов, которые, выскочив из-за поворота, неслись по дороге подобно черному облаку. Кикаха застыл в изумлении. Он никогда не видел, чтобы мужчины и женщины одевались в такие наряды. Вид кое-кого из них пробуждал воспоминания, которые он старался забыть после объявления мира в 1945 году. Его рука поползла к рукоятке ножа, а быстрый взгляд оценил глубину кювета, через который можно было перепрыгнуть. На троих мотоциклистах были серые, похожие на ведра немецкие каски с черной свастикой. У других он увидел железные кресты и металлические свастики на длинных цепочках. Почти все они носили темные очки, и это делало их похожими на насекомых. Впечатление усиливали бороды, баки, вислые усы мужчин и яркая густая косметика женщин. Одежда в основном состояла из черных кожаных штанов и курток. Лишь несколько мужчин носили грязные тенниски, имеющие некогда белый цвет, Многие были обуты в высокие армейские ботинки. Одна женщина вырядилась в кепи и ярко-красный френч с желтыми галунами. Черные куртки и тенниски пестрели черепами и скрещенными костями, нарисованными наподобие фалосов. Каждую куртку украшала надпись «Хамы Люцифера». Кавалькада с ревом промчалась мимо. Некоторые водители газовали, поднимали мотоциклы на задние колеса и махали паре путников руками. Другие виляли по дороге, едва не выскакивая на обочину. Третьи проезжали, выпустив руль и сложив руки на груди. Кикаха с усмешкой оценил их мастерство. Ему вспомнились школьные годы в тарахоте, когда и он вот так же гонял на мотоцикле. Она на наморщила нос. «Ну и вонь от вашего горючего», — сказала она. «А ты почувствовал, как от них пахло? Они не мылись неделями или даже месяцами». «Да, властитель этого мира очень неряшлив», – согласился Кикаха. Он намекал на правила гигиены тех небольших вселенных, где правили другие властители. Будучи жестокими и безжалостными в обращении со своими народами, они ревностно чтили чистоту и красоту. Властители учреждали законы и религиозные заповеди, которые провозглашали чистоплотность фундаментом всякой культуры. Впрочем, бывали исключения. Некоторые властители низводили человеческие общины до полной деградации и абсолютного безразличия к санитарии. Ананна сказала, что властитель Земли считается единственным в своем роде. Рыжий орк управлял миром в строжайшей секретности, хотя и не всегда соблюдал подобную анонимность. В былые дни на заре человечества он часто выставлял себя грозным и карающим богом. Но потом это ему надоело, и он ушел в подполье, иначе и не скажешь. Пустив все на самотек, он позволил событиям развиваться своим чередом. Этим объяснялись прежние, настоящие и будущие катаклизмы, которые сотрясали и будут сотрясать несчастную планету. Кихаха почти ничего не знал о рыжем орке. Да он и услышал о нем всего лишь за несколько минут до того, как они с Ананой прошли через врата в его вселенную. «Но как гадко и безобразно выглядели эти люди!» – возмущалась Анана. «Я же рассказывал тебе, как они доходят до такого состояния», – ответил Кикаха. «Кроме того, на земле не прижилось селективное размножение. Люди от него отказались, а властитель, судя по твоим словам, просто умыл руки». Они вновь услышали приглушенный рев моторов и через минуту увидели восьмерых мотоциклистов, которые возвращались к ним. На сей раз женщин среди них не было». Мотоциклы проскочили мимо путников, замедлили ход и, развернувшись, поехали сзади. Кикаха и Анана продолжали идти. Три мотоцикла поднялись на задние колеса, а затем промчались так близко, что Кикаха мог бы сбить один из них ногой. Он начал склоняться к мысли, что ему так и следовало поступить, сократив тем самым разницу в силах. Ребята, как видно, решили порезвиться с двумя туристами, если только не задумали чего-нибудь похуже. Некоторые из них свистели и выкрикивали Анане непристойные приглашения прокатиться с ними до ближайших кустов. Другие вопили, что хотят ее, и пересыпали свои восклицания грязной бранью. Анана не понимала многих слов, но по тону и ухмылкам начинала догадываться, о чем они кричат. Нахмурив брови, она сделала жест, распространенный среди властителей. Несмотря на некоторое своеобразие жеста, парни в куртках поняли его смысл. Один из них едва не свалился с мотоцикла от смеха, другие оскалили зубы в звериной ухмылке. Кикаха остановился и обернулся. Мотоциклы окружили путников неплотным полукольцом и заглушили моторы. «Ладно», — произнес Кикаха, — «что вам от нас нужно?» Ему ответил толстопузый юнец с короткой шеей, козлиной бородкой и густой порослью черных волос, которые выбивались из-под расстегнутого ворота рубашки. Его засаленные волосы украшала фуражка африканского военного корпуса. «Понимаешь, рыжий, будь мы из рабов сатаны, нам бы приглянулась твоя задница. Но мы не гомики, и поэтому нам нужна эта прекрасная дама. Вот так-то, «Да, старик, сучонка высший сорт», — заявил высокий тощий парень. Длинные волосы, свисавшие до плеч, закрывали почти все его лицо, поэтому в глаза бросались лишь прыщи на лбу, большой заостренный кадык и золотая серьга, продетая в ухо. «Я западаю на ней, парни! Чур я буду первым!» проревел детина с густой клочковатой бородой. Во рту у него не хватало пары зубов. Лицо уродовал длинный широкий шрам. Кихаха знал, когда надо говорить, а когда хранить молчание. Но иногда ему не удавалось держать себя, и он действовал вопреки тому, что считал наилучшим вариантом. У него не было ни времени, ни желания ссориться с этими людьми. Ему предстояло серьезное и важное дело. Фактически от него зависела жизнь многих и многих миров. Если Звонарь уйдет от погони и приживется на Земле, он создаст и воспитает другие матрицы, и они, в конце концов, завоюют планету. В отличие от монстров научной фантастики, Звонарь существовал на самом деле. Если он ускользнет... «Момент будет упущен, и тогда прости-прощай, родная земля, а вернее сказать, прощай человечество. Тела-то выживут, но расчлененные мозги людей превратятся в обитель чужого разума. Жаль, что нельзя спасти их по собственному выбору. А если уцелеют все, то выживут и вот такие подонки». Дело принимало скверный оборот, и пару секунд Кикаха сомневался даже в том, что ему удастся спасти самого себя, не говоря уже обо всем мире. Восемь парней слезли с мотоциклов и медленно приближались к ним, доставая оружие. В руках троих болтались длинные цепи, двое сжимали в кулаках железные прутья, шестой подкидывал нож с выкидным лезвием, седьмой надевал кастет, а последний помахивал ледорубом. «Неужели вы хотите напасть на нас среди бела дня?» С удивлением спросил Кихаха. «Здесь в любую минуту может появиться полиция». «При других обстоятельствах, парень, мы бы тебя не тронули», ответил юноша в фуражке африканского корпуса. «Но когда я увидел эту цыпочку, у меня поехала крыша. Такая прелесть! Я просто не знаю бабы, которая могла бы ее переплюнуть. Это, брат, достояние всего народа, и мы решили ее поиметь. Врубаешься?» Кикаха и не понял смысла последнего слова, но в остальном разобрался сразу. «Они играли в грубых парней, которые берут все, что хотят. Тогда вам лучше приготовиться к смерти», – произнес он. Его ответ смутил подонков, и на их лицах появилось удивление. «Ну, рыжий ты даешь», – воскликнул тип военной фуражки. «Надо отдать тебе должное, ты парень, что надо. Но пойми, дурик, мы можем выпустить из тебя кишки и засунуть их тебе в пасть». «Врубаешься? Ты мне нравишься, старик, и мы тебя не обидим. Давай нам цыпочку, и мы вернем тебе ее через час-другой!» Он усмехнулся и добавил. «Конечно, она уже не будет в таком хорошем виде, как сейчас. Но какого черта? Никто не идеален!» Икаха заговорил с Ананой на языке властителей. «Рискнув, мы можем получить один из этих мотоциклов. На нем мы доедем до Лос-Анджелеса». «Эй, ты по какому там с ней заболтал?» Закричал африканская фуражка. Он махнул рукой, и трое с цепями, оскалившись, двинулись вперед. Замахнувшись, они собирались нанести первую серию ударов, но Кикаха и Анана остановили их натиск двумя тонкими золотистыми лучами. Кольца были установлены на оглушающую мощность, поэтому все трое, выронив цепи, схватились за животы и согнулись пополам. Лучи, скользнув по их макушкам, свалили бандитов на землю. Их лица покраснели от ожогов и лопнувших капилляров. Кикаха знал, что через пару часов они придут в себя. Однако несколько дней им придется помучиться от тошноты и боли. Животы распухнут и неделю-другую будут красными от кровоподтеков. Остальные пятеро, побледнев от страха, замерли на месте. Кикаха вытащил нож и метнул его в плечо африканской фуражки. Тот жалобно взвизгнул и выронил ледоруб. Анана направила луч на ягодица юнца, а Хикаха расправился с другими. Воспользовавшись тем, что в течение нескольких минут на дороге не проехало ни одной машины, двое путников оттащили стенавших оглушенных людей к краю шоссе и столкнули их вниз по пологому откосу. Тела прокатились около 20 футов и остановились на выступе скалы. Они подскакивали на камнях и съезжали вниз, переворачиваясь в воздухе и рассыпаясь на части. Несколько машин вспыхнули ярким пламенем. Дым мог привлечь внимание посторонних, и Кикаха уже пожалел, что затеял это дело. Анана потребовала объяснений некоторых слов. Узнав о том, что с ней хотели сделать бандиты, она спустилась по склону к распростертым телам, переключила излучатель на минимальную мощность и подпалила парням штаны, кожу и кое-что еще. Кикаха не сомневался, что они надолго запомнят Анану, но проклиная ее, Им следовало бы помянуть добрым словом Кикаху, ведь именно он удержал свою спутницу от окончательной расправы. Кикаха вывернул карман на африканской фуражке и забрал его бумажник. На водительском удостоверении значилось имя Альфреда Роджера Губриха. Фотография не имела ничего общего с внешностью Кикахи, однако это не играло большой роли. Среди прочих мелочей бумажнике оказалось 40 долларов. Кикаха растолковала Нане правила езды на мотоцикле и вкратце описал то, что им следовало ожидать на дороге. Через минуту они уже выехали на шоссе и помчались в сторону Лос-Анджелеса. Рев мотора рассеял счастливые воспоминания Кикахи о тех днях, когда он гонял на мотоцикле по Индиане. Кикаху беспокоила дорога. Запах бензина раздражал нос и горло. Слишком долго он пробыл в тихом мире со сладким воздухом трав и цветов. Обхватив его за талию, она молча наслаждалась новыми ощущениями. Кикаха оглянулся и увидел, как развиваются ее черные волосы. Она надела солнечные очки, которые позаимствовала у одного из хамов. Темные стекла казались совершенно непроницаемыми. Она на что-то крикнула ему, но ветер и рев мотора заглушили ее слова. Ведя мотоцикл, Кихаха понял, что прежний владелец, снижая вес машины, снял множество полезных и нужных деталей, например, передние тормоза. Разобравшись в преимуществах и недостатках мотоцикла, Кихаха сосредоточил внимание на дороге, но его мысли витали совсем в другом месте. Он прошел долгий и фантастический путь от студенческого городка в Индиане до этой горной дороги на юге Калифорнии. Так уж получилось, что, находясь с 8-й армии в Германии, он нашел в развалинах местного музея странный полумесяц из твердого серебристого металла. Кикаха забрал этот трофей с собой в Блумингтон, и там в один из вечеров к нему пришел человек, который представился ему как ваннакс и предложил за полумесяц фантастическую сумму. Но Кикаха отказался от денег. Той же ночью, проснувшись от необычного шума, он застал ваннакса в своей квартире. Тот составлял на полу круг из двух полумесяцев. Кикаха бросился на Ванакса, случайно вступил в этот круг и неведомая сила тут же перенесла его в удивительный и прекрасный мир. Два полумесяца образовали врата – устройство властителей, которое осуществляло некий вид телепортации из одной вселенной в другую. Кикаха перенесся в небольшой искусственно созданный мир, творцом которого был властитель Джадавин». Этого властителя обманом заманили на землю, а его вселенной овладел другой представитель великой и безжалостной расы бессмертных. Джадавин потерял память. Он забыл о своем прошлом и стал Робертом Вольфом. Странно, в какой запутанный и сложный узел переплелись их судьбы. Кикаха помог Вольфу вернуться в свою вселенную, и после вереницы необычайных приключений тот не только обрел память, но и вновь захватил власть в созданном им мире. Он поселился вместе с несравненной хрисиидой во дворце на вершине планеты, которая напоминала Вавилонскую башню, подвешенную в центре Вселенной. Но объем его карманной Вселенной мог вместить в себя лишь часть пространства той солнечной системы, в которой находилась Земля. А потом Вольф и Хрисида таинственно исчезли – Очевидно, это произошло из-за козней какого-то другого властителя. Чуть позже Кикаха встретил Анану, которая вместе с двумя соплеменниками убегала от черных звонарей. Этих монстров создали властители. Первоначально они изготавливались в лабораториях как устройство для хранения воспоминаний и переноса разума из тела в тело. Но неразрушаемые матрицы, похожие на колокола, постепенно превратились в разумных существ, и когда им удалось овладеть телами властителей, они начали тайную войну за мировое господство. Однако их замысел раскрылся, и в жестокой битве двух раз победили властители. Всех звонарей заманили в ловушку и заточили в специально созданную для них вселенную – Однако небольшой группе звонарей удалось скрыться и после десяти тысячелетий вынужденного бездействия они вновь овладели человеческими телами и вырвались на свободу. Прямо или косвенно Кикаха уничтожил 50 звонарей, но последний, тот, кого называли Табиузом, прошел через врата на землю. Вольф и Хрисиида вернулись во дворец в самый разгар фатального сражения. Под натиском звонарей они бежали через первые попавшиеся врата, Этим же путем воспользовался и Табиус. Кикаха хотел отыскать своих друзей. Кроме того, они с Ананой решили выследить и убить последнего звонаря. Ускользнув от погони, тот мог со временем создать множество других матриц, и они объявили бы человечеству тайную войну. Звонари без труда уничтожили бы разум людей и, овладев их телами, отправились бы на захват других миров. Зная об их коварстве и неуязвимости, Властители никогда не забывали о черных звонарях. Каждый из них носил кольцо, которое вблизи матриц врагов активировало крошечное устройство и посылало сигнал тревоги в мозг властителя. А ведь люди на Земле не знали о звонарях. Они ничего не знали и о властителях, и, возможно, Кикаха стал единственным землянином, которому довелось услышать о существовании этой расы и увидеть один из миров». Звонари расползутся по земле, как раковая опухоль, и ничто тогда не спасет людей, одного за другим их превратят в марионеток. Агенты Матриц разрушат невральные связи, и разум звонарей овладеет телами людей, вторжение чужаков будет настолько коварным и скрытным, что люди узнают об этом лишь на последней стадии, да и то только при невероятном стечении обстоятельств. И поэтому звонаря надо найти и убить. В то же время Рыжий Орк, властитель Земли, уже знал о пятерых незваных гостях, прошедших через врата в его владение. Он пока еще не подозревал, что один из них — Черный Звонарь, но Орк станет охотиться за всеми пятерыми. Жаль, что Кикахи с Ананой о нем ничего не известно. Было бы неплохо известить его о появлении Черного Звонаря, но Анана и уж тем более Кикаха не знали, где он живет. Впрочем, всего лишь несколько часов назад Кикаха не знал даже о том, что и у земли есть свой властитель.